Глава 4. Красная кепка захватывает умы. Ниточка расследования ведет нас из бурных 1980-х в не менее бурный 2016 год. Чем он запомнился? Вроде как в Африке победили эболу? белорусы устали быть миллионерами и вычеркнули нули из банкнот? А Ди Каприо в кое-то веки получил заслуженный Оскар за ночевку с лошадью? А, нет. Это по части Дапа. Ди Каприо все-таки в лошади. Но интересует нас совсем не это, а помешательство американцев на красной кепке. Лозунг Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой» «Make America Great Again» – мага – стал его главным козырем в 2016 году. Многие простые американцы, расстроенные положением вещей, были просто загипнотизированы этой перспективой. «Вернуться в прошлое!» Туда, где высокооплачиваемая работа, где все равны, все друг друга уважают и никто не хвалится шикарными фоточками в экстремистском Инстаграме. В тех штатах, где люди теряли работу, люди проголосовали за Трампа. В США есть так называемый «ржавый пояс» — Rust Belt. Это места, где массово закрылись угольные шахты и заводы вокруг. Индиана и Линойс, Огайо и Миссури, Мичиган и Висконсин. Плюс еще парочка. Закрытые заводы заржавели, и у этих штатов появилось неприятное прозвище. А Трамп просто пообещал, что работа для синих воротничков вернется. А с работой будто бы вернется и их образ жизни. С бейсболом, кино и отпуском всей семьей в том самом Диснейленде. О нем я скоро расскажу поподробнее. «Счастье не за горами!» «Только проголосуй за красных!» «Ну, в смысле, за республиканцев!» Это не мое мнение, а нейробиолога конора ван Эмстера из университета Беркли. В 2020 году он нашел очень интересные мысли насчет общественно-политических настроений в США. Интересно, что республиканцы всегда опирались как раз на большой бизнес, а профсоюзы недолюбливали куда больше своих голубых коллег. Но вот поди ж ты, повернулось все именно так, да и не первый раз в истории. Американская политика вообще любит вращаться вокруг своей оси? и регулярно делает повороты на 180 градусов. Рядовые граждане этого не замечают, а рептилоиды лишь посмеиваются в свою чешую и закручивают чувство плебса еще быстрее. Про ось вращения, конечно же, умолчим. Все хотят были великими. Но основная сила лозунга заключалась в слове «снова». Вот что объединило избирателей Трампа. Рабочему классу было понятно, что он теряет. Да что там теряет, уже потерял свое место в обществе. И белые без высшего образования проголосовали за Дональда. В заметке от Гарвард Бизнес Ревью я нашел объяснение, почему рабочий и средний класс не любит элитарность, но при этом к богатству относится совершенно нормально. Дело в том, что за Трампа проголосовал так называемый WWC, White Working Class, белые работяги. Они не любят начальников, но восхищаются богачами. Те, кому удалось закончить институт, особенно те, кто вышел из рабочей семьи, прекрасно знают, что простые рабочие больше всего не любят выпускников вузов. Пафосных юнцов, которые полны дебильных идей, чтобы улучшить производительность подчиненных. Только вот своими руками они ни черта сделать не могут. Как в том анекдоте. Ты мне еще фару на лоб прикрути, чтобы я и ночью косить мог. Синие воротнички считают врачей шарлатанами, юристов занудами. Профессоров проходимцами. Преподов в колледжах презирают, потому что они надменны, и в учебе никак не помогают, тупо читая свой предмет. Тут нужно сделать поправочку на суровый оскал капитализма, где врачи долечивают до точки в страховке, адвокаты приунывают, если вы не общественный активист, а профессора... А вот их слушают не меньше металлики, потому что каждый понимает ценность образования. Оно все-таки платное? Почему же недоверчивый рабочий класс при этом восхищается богатеями? Да потому что он с ними не пересекается. Богатый человек для них – тот, кто много работал и, сюрприз, заработал. Работяги не видят другого способа увеличить свой доход. Чтобы получать больше денег, нужно, казалось бы, тратить больше времени и сил на ту же самую работу. Зато вот начальников в белых рубашках приходится видеть каждый день, да еще и выполнять их указания. И мечта у рабочего не вырваться на уровень выше среднего, upper-middle-class, где другая еда, другие отношения в семье, другое образование у детей и другие встречи с друзьями. Не пиво на кухне, а вино на лодке. Мечта у рабочего жить в том же самом месте, с теми же самыми друзьями и тем же самым поведением, только с иным количеством денег. Забавно, что у меня мечта точно такая же. Для рабочего важная часть самоуважения — иметь возможность не выполнять дурацкие распоряжения. Свой бизнес — классная идея. И республиканцы давили именно на это. Но это не означает, что они собирались помочь стартаперам из рабочих семей. Это лишь означает, что они придумали, как заполучить их голоса. В 2019 году четыре экономиста в своем исследовании «Капиталисты в 21 веке» решили выяснить, кто же находится в одной десятой процента больше всех зарабатывающих людей в США, да и мира, в общем-то. Заметьте, речь не о богатстве, а о доходе. А еще точнее, об уплаченных налогах с дохода. Речь про 140 тысяч американцев, которые заработали больше 1,6 миллиона долларов в год. Оказалось, что типичный богач – Владелец какого-то местного бизнеса, типа автосервиса или дистрибьютора напитков. Удивляться есть чему. Мы хорошо представляем себе человека, который продал свой стартап, написал в соцсеть или придумал эфириум. Но автосервис? Дистрибьютор напитков? Логистическая компания? Не хватает только салона красоты. Тезис о том, чтобы открыть автосервис и ворваться в одну десятую процента самых богатых людей страны, выглядит очень соблазнительно. Но, как обычно, есть один нюанс. Когда мы говорим «владелец местного бизнеса», в данном случае автосервиса, мы представляем себе станцию технического обслуживания недалеко от дома, куда приезжают по рекомендации друга. Там за приемлемые деньги обслужат автомобиль и даже дадут гарантию. Это называется «независимые СТО». Ребята из Беркли в своей статье говорят об «Отодилер» со штатом сотрудников в 100 плюс человек. В реалиях отечественного рынка это те компании, которые с радостью продадут вам новый автомобиль с обязательным страхованием от тотального ущерба, а заодно и вашей кошке от COVID-19, если, конечно, вы хотите получить скидку на саму машину. Именно там, в ближайшие 3-5 лет после покупки, вы будете делать регулярное техническое обслуживание в 2-4 раза дороже независимых СТО, иначе ваш кредитный авто слетит с гарантии. Если посмотреть на бухгалтерскую отчетность и цену ковриков при покупке нового автомобиля, можно с уверенностью сказать, что средняя компания делает выручку в несколько миллионов долларов в год, а ее владелец, вне всяких сомнений, богач. Однако перед тем, как бежать открывать дилерский центр по продаже и обслуживанию авто, стоит помнить, что компания-производитель выдвигает жесткие требования к вашему будущему бизнесу. От объема регулярных закупок новых авто до используемого софта и цвета плитки в шоуруме. Капитал для открытия будет значительно превышать миллион долларов. Аренда или покупка земли, строительство здания, благоустройство парковки, оформление разрешений, отделка в соответствии с требованиями производителя, выкуп авто для шоурума, расходы на оборудование и инструмент для ремонтной зоны, наемы обучения персонала и прочие траты. И если у вас есть этот миллион, то богачом вас сделало что-то другое, а не этот бизнес. Иными словами, владение дилерским центром — следствие, а не причина вашего богатства. Открытие независимой СТО выглядит более реалистичным. В регионах для старта мультибрендового автосервиса на 3-5 постов потребуется всего 3-4 миллиона рублей, если арендовать помещение, а не строить, ведь требований от производителя нет. Чистая и, что немаловажно, пассивная прибыль владельца такого сервиса спустя несколько лет мучительной борьбы за клиентов составит 2-3 миллиона рублей в год. То есть сравнимо с неплохой зарплатой наемного работника в Москве. Конечно, при условии, что владелец очень хорошо разбирается в маркетинге, продажах и, собственно, ремонте автомобилей. То есть, чтобы достичь отметки в 1 миллион долларов и стать богачом, потребуется хорошая разносторонняя квалификация, стальные нервы, и 25-30 лет без поправки на инфляцию. Можно, конечно, попытаться ускорить процесс через развитие сети, но такой бизнес масштабируется тяжело. Большие вложения в основные средства относительно объема продаж, длительность выхода на самоокупаемость и слишком сильное влияние человеческого фактора. Таким образом, автосервис вряд ли сделает вас богачом, но может быть неплохим источником дохода, причем, как может показаться, очень надежным. Достаточно отладить процессы и накопить нужное количество постоянных клиентов в базе, и вуаля, мы имеем бесконечный генератор денег. Но, как обычно, все портит Насим Талеб. Он открывает свой птичник, и поставщики уходят с отечественного рынка, запчасти взлетают в цене, а некоторые клиенты и сотрудники по разным причинам переезжают в другие места. Вадим Чигаров, предприниматель. Владелец лучшей мини-сто России по версии МИМС от Омеканика, Москоу, 2021. В чем урок? Во-первых, в том, что богачи — это те, кто чем-то владеет. Из людей с большими доходами владельцев бизнеса в три раза больше, чем людей на зарплате. Во-вторых, бизнес богачей не какой-то волшебный, красочный и блестящий. Другие ребята изучали компании, которые закрываются чаще всего. Бизнес, который имеет тенденцию закрываться быстрее всех, это магазин аудиозаписей, пластинок, дисков, кассет, мерча. В среднем он живет примерно 2,5 года. Для сравнения, средний стоматологический кабинет держится 19,5 лет. Что еще закрывается быстро? Магазин игрушек – 3,25 года. Магазин одежды – 3,75 года. И магазин косметики – 4 года. но автосервис Заправка, дилер подержанных автомобилей, поставщик специального оборудования, то есть бизнес, который вы вряд ли увидите в рекламе и вряд ли побежите туда работать, вполне надежный источник дохода. Дистрибуция тоже хороший бизнес, который мы не видим. Но вместе с тем продукты и напитки в супермаркеты поставляют совсем не производители. Это не означает, что нужно срочно бежать и покупать ближайшую автомойку. Хорошую вам вряд ли продадут. А вот околонулевую или убыточную с удовольствием. Рабочих бесит подход демократов. Оплачиваемый больничный семье поможет не сильно, это просто подачка. Повышение минимальной зарплаты их тоже не интересует. Белым работягам не хочется работать в Макдаке за 15 долларов в час вместо 9,5 долларов в час на родном заводе. Им нужно другое. То, что было у их отца, тестя, деда. Стабильная работа с хорошей зарплатой, которая позволяла трем четвертям американцев без диплома жить совершенно нормальной человеческой жизнью. Трамп обещал им именно это. До него Обама продал американцам Obamacare, рассказывая про доступную медицину для 20 миллионов американцев. Белые посчитали это дополнительным налогом на средний класс. Да, бедные получили медицинскую страховку. Но для тех, кто едва мог себе ее позволить, подсказываю WWC, Она стала роскошью, потому что стала дороже, никак не повлияло на качество медицинской помощи, зато расплодило несметное количество новых бюро, агентств и управлений, сжирающих тонны денег в горниле бюрократии. Технологии выдавливают рабочий класс по всему миру. Куда? В сферу услуг. Она растет. Средний показатель за 2020-й составил 56%. Наибольшее значение было 89% в Гонконге, а наименьшее, 16,77%, в Йемене. Не хочу в Йемен! Угольные шахты и сталелитейные заводы закрывались и переезжали благодаря глобализации и международному разделению труда. Это происходило довольно быстро, и нельзя сказать, что незаметно. Скорее, наоборот. Все все прекрасно понимали. Возникает вопрос. А когда они функционировали, все было хорошо? Агентство New York Times Morning Consult опросило 2000 человек по поводу их ощущений насчет разных американских эпох. Вопрос был прямой. Когда именно Америка была наиболее великой? Результаты были сильно смещены в сторону 1950-1960-х, особенно для тех, кто родился раньше и ближе к 1980-м. Для тех, кто родился позже, видимо, победа в Холодной войне тоже грела душу простым американцам. Что же в те годы происходило такого хорошего? Чем объясняли свой выбор люди? Неужели все было так радужно? Нет, был и Вьетнам. Была реально кровавая борьба за права негров и другие социальные проблемы. Но вот что чувствовалось сильнее всего. Рост реальных доходов населения на 4,4% в год. Заметьте, с 2000 по 2020 год доходы росли лишь на 2,1%. А вот 70 лет назад... Семьи легко втирались в средний класс и получали свой шанс достичь американской мечты. Стабильная работа, собственный дом, семья, большая машина или две, регулярный отпуск. И если жить достаточно скромно, работать достаточно упорно, возможность накопить к пенсии свой миллион долларов. Напомню, что это мечта. Но мечта вполне сбыточная. К ней стремилась почти вся страна. Люди видели, что экономика вокруг растет, и чувствовали этот рост в своих холодильниках, гаражах и кошельках. Индекс джинни с предвоенных 45% снизился до 36%. Это значит, что синие воротнички получали достойный кусок общего американского пирога. С яблоком, конечно же. Еще раз напомню, что коэффициент джинни измеряется от нуля до 1 или от нуля до 100%, и показывает степень неравенства. Ноль всего у всех поровну, коммунистическая сказка единица весь доход или все богатство принадлежит кому-то одному тогда синих воротничков было гораздо больше и отношение к ним было совершенно другое часто их называют неквалифицированными трудовыми ресурсами но в реальности все не так банально работа руками требует большого навыка внимания и трудолюбия чего она не требует так это вузовского образования синие воротнички это строительство добыча природных ресурсов, техническая работа и ручной труд типа изготовления мебели, обуви или сумок, которые, кстати, не всегда можно заменить станками и роботами. Но вот частично перенести в другую страну, пожалуй, да. В конце XIX века с такой профессией вряд ли можно было выбиться в люди. Но вот спустя 60 лет это стало вполне реально. Появились большие фабрики и заводы, которые могли платить рабочим хорошие зарплаты. Производство товаров давало 40% всей занятости. С Золотого века эта цифра упала до 16%, потому что место товаров в ВВП заняли услуги. Интересно, что когда производство уменьшается или переезжает, а рабочее место пропадает, оно, как правило, уже не возвращается. Об этом я подробно писал в жлобологии. Во время любой рецессии тысячи людей теряют работу. Кому-то везет, и его берут обратно, спустя какое-то время. время, которое он провел на пособии. Но для человека, который работает руками, профессия — это часть его идентичности, часть жизни. В те годы роль водителя школьного автобуса, столевара, шахтера или рабочего на автосборочном производстве считалась достойной, если не сказать почетной. А потеря работы зачастую вела за собой не только потерю дохода, но и потерю маскулинности. Человек переставал быть кормильцем, переставал работать руками и выпадал из коллектива. Этак и жена может скалкой огреть. Там недалеко до тренников майки-алкоголички и пиво перед телеком. Майку-алкоголичку там называют «wife-битер» — «жена-бойка». Суровая жизнь — суровые обычаи. Впрочем, государство тоже не осталось в стороне и забило пару гвоздей в гроб американского среднего класса. Например, введя регрессивный НДФЛ. Самые бедные должны отдать 14% дохода. Средний класс немногим меньше — 9%, а миллионеры — всего 2-3%. Так, подождите, но ведь три минуты в Гугле доказывают, что американцы не зря гордятся своей налоговой системой. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь. Налоги для самых бедных и самых богатых различаются почти в четыре раза. Даже в коммунистической кубе разница меньше — всего 3,3 раза. Но, как говорил Чапаев Петьке, у тебя щупальца налоговика в заднице и у меня, но есть нюанс. Подробно про этот нюанс рассказали ребята из Пропаблика. Самые богатые платят меньше налогов, потому что миллионеры редко живут на зарплату. Лишь полпроцента людей зарабатывают больше миллиона честным или не очень трудом. Зато этот золотой клуб получает две трети дивидендов в стране. а дивиденды, как известно, облагаются меньшим налогом. Еще вся толпа в открытую ухитряется проворачивать вполне легальные схемы с налоговыми вычетами. Если сделать пожертвование в благотворительный фонд, то часть налогов с роста капитала можно не платить. Например, Майкл Блумберг с 2013 по 2018 годы заплатил всего 4% налогов с 2 миллионов долларов в год. А еще три неизвестных героя с доходами от 127 до 520 миллионов в год заплатили вообще 0,7%. Конечно, быть настолько хитрожопым могут не все. Вернее, не только лишь все. Спросите хотя бы Олега Тинькова, который внезапно оказался должен американской налоговой службе полмиллиарда долларов. Трампу удалось сыграть на ностальгии. И хотя он проиграл по общему количеству голосов, По голосам выборщиков все удалось, в том числе из-за того, что Дональд завоевал этот ржавый пояс. Как же получилось, что золотой век американского капитализма начал бледнеть, ржаветь и хворать? Мнений много, но в одном большинство сходится. Виноваты дураки и дороги. Простите, не та история. Виноват капитализм. Точнее, его естественная история. Здесь нам наконец-то встретится перевернутая У-образная кривая семёна Абрамовича, больше известного как Саймона, кузнеца, лауреата Нобелевской премии в области экономики 1971 года. Суть этой самой кривой проста до безобразия. По мере того, как общество богатеет, что-то там растет, достигает своего пика, а затем плавно спускается вниз. При этом что-то может быть самым разным. и уровнем неравенства, и экологическим загрязнением, и ролью производства в экономике. Нам, конечно же, интересна последняя версия. Сначала общество плавно растет от сахи атомной бомбы, доля промышленности в ВВП повышается, а страна богатеет. Деньги текут в инновации, модернизацию и чубайса, э, нет, нанотехнологии. Копирайт. И в какой-то момент производительность одной пары рук на фабрике начинает переть вверх. В этой точке страны выбирают разные ветки развития. Например, в США число рабочих в промышленности зависло примерно на одном уровне, а рабочие места в секторе услуг начали расти как на дрожжах. В Европе ситуация обратная. Там общее число рабочих мест осталось плюс-минус одинаковым, а вот честных работяг из индустрии начали сокращать. Доля занятости в производстве зависит от ВВП на душу населения и неплохо описывается перевернутой У-образной кривой того самого кузнеца. Исход один и тот же. Доля занятых в индустрии сокращается, а доля занятых в сфере услуг начинает расти конскими темпами. Подробнее о процессе деиндустриализации вы узнаете в конце второй части. Так в нерушимом фундаменте американской мечты появилась первая червоточина. Казалось бы, невелика беда. Да, занятость в промышленности стагнирует. Да, молодежь вместо того, чтобы штамповать машины на заводах, впаривает их в качестве продавцов-консультантов. Но это же естественный ход истории. Работягам просто нужно адаптироваться к новым условиям и пойти рубить бабло блогерами и бизнес-коучами. Но плавному созреванию американской экономики не суждено было сбыться. Ведь в 1980-х на американской торговой сцене доминировали потомки самураев, основательно подъедающие из котелка простых работяг. Что такое Япония в 1980-х годах? Это вторая экономика мира, завалившая мир дешевыми и качественными машинами, оптическими приборами, электроникой, да много чем еще. Западные инвестиции вкупе с западными же патентами на технологии сделали из страны фабрику всего высокотехнологичного. Американские производители начали проигрывать японцам конкуренцию за кошельки американских же Промышленники рыдали в эфирах радиостанций и угрожали стране экономическим Пёрл-Харбором, а старина Трамп не менее громко жаловался, что японцы высосали у Соединенных Штатов всю кровь. К 1985 году в стране начал нарастать лютый торговый дефицит, состояние, когда ты очень много покупаешь и мало продаешь. Чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, в том же году американцы, британцы, немцы, французы и японцы собрались в знаменитом отеле Plaza в Нью-Йорке и дружно девальвировали японскую иену. Именно в нем через несколько лет Трамп сыграет камео в один дома. Соглашение в Плазе запустило цепь необратимых событий. Там еще и японские руководители дружно накосорезили с политикой. И японская экономика? Нет, не пошла ко дну, но очень сильно впала в депрессию и перестала мешать американским работягам. Те было выдохнули. Но, как известно, пришла беда, открывай ворота. Ворота открылись. но не те. В смысле, китайские, а не американские. Маленькая красная ящерка к тому времени осознала тупиковость коммунизма, отрастила нефритовый стержень и начала читать капитализм для чайников, попутно превращаясь в большого зубастого дракона. Перед американскими промышленниками снова встал непростой выбор. Здесь надо платить достойные зарплаты, договариваться с профсоюзами, а там… Рабочий с такой же квалификацией сошьет пару кроссовок за 5 баллов социального рейтинга, ложку риса и талон на кошка-жену. Поначалу в Поднебесную начали перетекать самые простые мануфактуры. Шлепанцы, мебель, долепные петушки с резьбой по калу. Мудрые китайские вожди ухватились за новые финансовые потоки, распахнули двери для зарубежных инвестиций пошире и отправили народ осваивать все более сложное производство. На дворе шел 2001 год. Американцы все еще в шоке от потери двух ладей в партии, а Китай тем временем наносит удар нефритовым стержнем в спину и вступает в ВТО. Торговый представитель США звонит Клинтону прямо из женского туалета в Вашингтоне и радуется такому повороту событий. Билл еще не знает, что за следующие семь лет каждый пятый синий воротничок потеряет свое рабочее место из-за переноса производства в Китай. А за 20 лет с момента вступления Китая в ВТО Рабочий класс потеряет каждое третье место у станка. Хотя виноваты в этом не только китайцы, но и поголовная автоматизация всего и вся. Работников надо учить, им надо обеспечивать условия труда, помимо зарплаты им нужна страховка и отпуск. Роботам же нужно только электричество и иногда техобслуживание. Впрочем, глобализация открыла возможности и для самих американцев, отвесив очередной пинок белым необразованным рабочим. Развитие компьютерных технологий позволило американским компаниям производить айфоны в Китае, продавать их по всему миру, а налоги платить в родной солнечной Калифорнии, засушливом Техасе или снобистском Нью-Йорке. Или еще лучше, в Ирландии. То есть не платить. И все это на фоне закрывающихся производств в пока еще нержавом поясе. Как следствие, в 2000 Калифорния зарабатывает лишь в 10 раз больше медианного Кентукки, а в 2022 в 15 раз больше. 20 лет назад Техас и Нью-Йорк зарабатывали в 5-6 раз больше Луизианы, а теперь в 8 и 9 раз больше Юты. Экономика страны растет, но некоторые теплые места перетягивают на себя одеяло сильнее соседей, оставляя их с голыми пятками. А слаблые силы профсоюзов В 1983 году в них состоял каждый пятый рабочий. Это не космические цифры, однако они позволяли синим воротничкам доносить свои мысли до высоких начальников. К 2020 году доля профсоюзных работяг сократилась вдвое, до каждого десятого. А значит, если ты недоволен зарплатой, на твое место гораздо проще взять парня из бедной страны. Еще и экономия выйдет. А если ты вступил в профсоюз, то прогневал святого Илона, и будешь уволен. И денег тебе не хватит не то что на бейсбол, а даже на ход дог по выходным.